Палец Трикса внезапно кольнуло. И яблоко окрасилось красным. «Ай!» – завопил Трикс. «Подобложка игла!» «Не игла, маги!» «На ладонник тебя запомнил, чтобы никто другой не мог им пользоваться!» Щавель покачал головой. «Я только хотел предложить тебе придумать ему красивое имя, но теперь поздно. На ладонник запомнил то, что ты произнес. «И что?» «Теперь, чтобы открыть книжку!» Ты должен повторить эту фразу. «Ай, под обложкой игла?» Ужаснулся Трикс. «Это же глупо. Надо мной смеяться будут». «Возможно, он удовлетворится одним-двумя словами», предположил Шавель. «Ай!» Печально сказал Трикс, поглаживая обложку. Ничего не произошло. «Ай, пот!» Книжечка открылась. «Ну и нормально», сказал Шавель. Пока Трикс с любопытством разглядывал записанные на плотной кремовой бумаге заклинания. Ай-под. Ай-под. Нормальное имя для наладонника. Я знаю магов, у которых книгу заклинаний зовут «Что за? Блин!» Или «Уберите эту!» А когда я получу настоящую, большую книгу? Книга заклинаний растет вместе с магом, объяснил Щавель. Она кормится заклинаниями, которые ты в нее записываешь. Чем лучше заклинания, тем быстрее книга растет. Тем больше в ней страниц, тем красивее обложка. — Ну ладно, иди одевайся. Через пять минут Трикс выбежал к магу уже одетый, как подобает ученику волшебника, и обнаружил, что щавель хмуро разглядывает маленький глиняный кувшинчик. — Откуда у нас настойка на корнях калеса и листьях зелезибы? — Так это… тот рыцарь, который волшебник, который витамант. Трикс сообразил, что упустил в своем рассказе эту деталь. Он же велел купить и передать вам эту настойку. Серебряную монету дал. Сказал, что это ему подарок от старого друга с Чёрной Переправы. Триг замолчал, сообразив, что на Чёрной Переправе Радион Чавель никак не мог иметь в друзьях Маг Витаманта Гавар Виллой. Задумчиво сказал Чавель: "Носит стальную броню маг Чёрная Переправа. Это Гавар. Один из самых сильных Витамантов. Верный пёс у Кейта. Хотя зачем обижать собак? Только он мог сделать мне такой подарок. Идём. Струкнувший Трикс поспешил за Родионом. Когда они вышли из дверей, Шавель сразу же направился к чёрному пятну, оставшемуся от сторожевого огонька. Протянул руку и зашептал. Трикс услышал только несколько слов. «Из искры возгореться пламя. и с пламя не возникнет шар. На всякий случай Трикс отступил на пару шагов. Под рукой Щавеля полыхнуло, и появился маленький строжевой огонек. Он надувался, пока не сравнялся размером с предыдущим. Потом легонько ткнулся в ладонь мага и полетел по саду. — А я думал, вы прежнего оживите, — пробормотал Трикс. — Оживлять — это магия витамантов, — презрительно сказал Щавель. — Идем. Волшебник шел по улице, в гору упругим шагом, сильно ударяя в землю посохом. Иногда в месте удара посоха распускались мелкие белые цветы. Иногда разлетались искры. Похоже было, что Щавель настраивается на серьезный разговор. Семенящий следом Трикс не выдержив и спросил. «Господин Щавель, дозволено ли мне будет спросить?» Волшебник вздохнул и ответил. «Если ты переешь немытых зеленых яблок, или решишь полакомиться со солеными огурчиками, запивая их парным молоком, то выпей горькой настойки из кальса из Эльзибы, и дня на два забудешь о своей беде, только не более трех ложек. А-а-а, запнулся Трикс. Щавель снова вздохнул и пояснил. На черной переправе было страшно, ученик. Очень страшно. Бренное тело порой подводит даже самый могучий дух. И это вовсе не позор, понял? — Понял, — прошептал Трикс. — Но в летописях о таких вещах, конечно, умалчивают, — добавил Шавель. — А если расскажешь кому, я тебя превращу в ночной горшок. — Превратить можно только в то, что легче, — блеснул познаниями Трикс. — Ночные горшки бывают и деревянные, — отрезал Шавель. И Трикс решил не испытывать судьбу. Глава четвертая. Неправильно думать, что волшебники не вмешиваются в дела государственные. Если закаленный в боях рыцарь позволяет себе отдавать советы всю зерену, или делегация купцов или ремесленников считает себя вправе просить о послаблениях для какой-то гильдии или о строительстве мостов и дорог, если простые крестьяне и горожане порой жгут господские дворцы и сажают себе на шею новую знать из своего числа. Так чем хуже волшебники? Ведь давно известно, что управлять государством могут все, кроме тех, кто сейчас находится у власти. Торопливо шагая вслед за щавелем, Трикс вспоминал вмешательство волшебников в дела государственные, которые описывали летописи. Не все они были удачными. К примеру, Рогосту Златоусому, непрекаемому авторитету в делах чести, вряд ли стоило исполнять данные умирающему барону Каморо слова «Слово». и возводить на трон его сына. Конечно, сын наследовал трон по праву, но много ли радости от законного правителя, чье любимое развлечение – поджигать ночами скирды сена и с хохотом бегать вокруг них за специально приглашенными селянками? Ну а добрейшая волшебница Сесилия не вам, вступившаяся за сиротку Гланю, обиженную жителями городка Теклам. Да, жители поступили нехорошо. не заплатив Гланни за сверхурочную работу и выгнав ее из дома сразу после осенней ярмарки, где та так славно потрудилась. «Но восемьсот тридцать два жадных дрозда…» Трикса всегда интересовала, почему Сесилия в гневе воскликнула именно «Вы жадные дрозды!», однако вряд ли на этот вопрос могла ответить даже самая волшебница. «Вместо жителей. И даже то, что на следующий день…» Сицилия сражалась и понимая превращать дроздов обратно в людей, ситуацию не спасло. Почти все птицы разлетелись, утаскивая в клювах драгоценности и золотые монеты. Но были и положительные примеры. Делегация магов, вовремя навестившая Мервес обеспощенного, убедила того не повышать налоги. Юный маг Кевин Дикуин ловко используя самые простые заклинания, ухитрился утихомирить народный бунт и одновременно смягчить сурово правителя. Ну а прославленный трикс прервал его размышление радион, когда он мне уже подходил к стене у дворца. По твоей неожиданной молчаливости я вижу, что ты в полной мере понимаешь всю серьёзность ситуации. Да, господин Шавель. Если регин задумал тайный союз с витамантами, то он не может выпустить нас живыми. И его волшебники будут наготове и постараются нас уничтожить. Но вы же сильнее их учитель, воскликнул Трик. Да? Конечно, сильнее, согласился Шэвль. Я наверняка успею телепортироваться в безопасное место. А вот с тобой сложнее. Захватить тебя с собой я не смогу. Так что постарайся достойно принять последний бой. Ни мыле пощады, не плачь, ничего не рассказывай. Ах, да, враги могут испытать те уважение и посадить в темницу. Учеников, в общем-то, убивать не принято. Может быть, мне не ходить во дворец? заволновался Трикс. И ещё как ходить? щебель повысил голос. Мне будет нужен прихвостень. Прихвостень? Ну да, тот, кто слушает, как я, хмм, произношу заклинание и восхищается им. Самое первой степени чиничества. «А нельзя мне как-то по-другому называться?» – спросил Трикс. «Нельзя. До падавана ты еще не дорос. До приспешника тем более». «А кто такие падаван и приспешник?» «Падаван – тот, кто подсказывает, подает магу нужные слова, когда тут запинается, не находя слова. А приспешник – это такой шустрый падаван, который может найти нужное слово быстрее мага и подсказать его заранее».